Глава третья. Автобус. Ночной рыцарь. Разъяренный Гарри, несмотря на тяжелую поклажу, не заметил, как миновал несколько улиц, но вскоре усталость дала о себе знать. На улице Магнолии он увидел невысокую каменную изгородь и в изнеможении опустился на нее. Гарри сидел неподвижно, сердце колотилось, он никак не мог успокоиться. Было уже совсем темно и мало-помалу. Им стало обладевать отчаяние. Никогда еще Гарри, с какой стороны ни глянь, не находился в столь затруднительном положении. Он один в жестоком мире маглов, и ему совсем некуда идти. А самое страшное — Гарри применил мощный заряд колдовства. Посему, прощай, Хогвартс, он нарушил запрет колдовать несовершеннолетние не имеют права. Гарри Ди удавался, что над ним еще не хлопают крыльями совы из Министерства магии. Поежившись, он огляделся. Что его ждет? Арест или просто изгнание из мира волшебников? Подумав о Роне с Гермионой, Гарри чуть не заплакал. Узнай, что он в беде, друзья тут же бросились бы на помощь, не невзирая, На все его пригрешения. Но они так далеко, и букли нет. Как им даже знать? Нет и магловских денег. В мешочке на дне чемодана лежит пригоршня волшебного золота. А все его деньги, наследство от родителей, в Лондоне, в подземелье банка Гринготс. Увы, пешком... Чемодан до Лондона не дотащишь. Ну, если только. Он глянул на зажатую в руке волшебную палочку. Если его уже выгнали из школы, при этой мысли сердце чуть не разорвалось от боли, можно еще немного поколдовать, хуже не будет. От отца ему досталась мантия-невидимка. Надо колдовством сделать чемодан легким, как перышко, привязать его к метле, и надеть эту мантию. Тогда он быстро и незаметно долетит до Лондона, заберет из банковского сейфа все деньги и будет жить, как отшельник. Такое и в кошмарном сне не приснится. Но другого выхода нет. А то дождешься маглов полицейских и объясняем, чего он тут ночью делает и почему в чемодане метла до да книги с заклинаниями. Открыв чемодан, Гарри принялся искать мантию-невидимку. Вдруг ему показалось, что за ним кто-то наблюдает. Он резко выпрямился и еще раз огляделся. По спине пробежал холодок. Улица темная и пустынна, в окнах домов не огонька, все спят. Гарри снова нагнулся над чемоданом и тут же вскочил на ноги, крепко сжимая палочку. Почуял неладное. В узком пространстве, между изгородью и гаражом, позади него явно кто-то был. Гарри обернулся, метнул туда взгляд. — Ну, шевельнись, пожалуйста, и будет ясно, кто ты. Бродячий кот или... — Люмос! — шепнул Гарри и зажмурился от яркого света, полыхнувшего на конце палочки. Поднял ее высоко над головой, и стены ближайшего дома засверкали. Палочка осветила гараж, дом и газон между ними, Гарри отчетливо увидел очертание чего-то громадного, но не сводило с него больших блестящих глаз. Гарри рванул от дома и споткнулся о чемодан, выкинул вперед руку, чтобы смягчить падение, но выронил палочку и скатился в канаву. Жуткий рев чуть не оглушил его. Гарри прикрыл глаза от яркого света — Что это? Вскрикнув, выпрыгнул на тротуар, и как раз вовремя, на том месте, где он лежал секунду назад, была пара гигантских колес. Трехэтажный ярко-фиолетовый автобус возник не иначе, как прямо из воздуха, залив все вокруг потоками света. По лобовому стеклу тянулась длинная золотая надпись «Ночной рыцарь». Наверное, я схожу с ума. — подумал Белла Гарри, но тут из автобуса выскочил кондуктор в красном и молвил в тишину. — Добро пожаловать! Это автобус для ведьм и волшебников, попавших в трудное положение. Взмахните палочкой и входите в салон. Мы дамчим вас куда угодно. Я Стен Шампайк. Ваш кондуктор этим вечером Он осёкся... Заметив сидящего на земле Гарри, подняв палочку, Гарри встал на ноги. — На этот Стен Шанпайк всего лет на пять старше меня. — Ну, восемнадцать, девятнадцать, не больше, — отметил Гарри, глядя на прыщавое с большими торчащими ушами лицо кондуктора. — А чего ты тут делаешь? — отбросил Стен кондукторский тон. — Упал. — Зачем? — ухмыльнулся Стен. Упал, и все. Ну, что он прицепился? Да потому что вид у Гарри оставлял желать лучшего. На одном колене порвалась штанина. На руке кровь. Вспомнив, из-за чего упал, Гарри мигом обернулся и оглядел освещенное фарме пространство за каменной стеной. Там было пусто. — Ты что туда смотришь? — подал голос Стэн. — А там было что-то большое, черное. Гарри неуверенно махнул рукой в сторону дома. — Вроде собаки, но больше. Он глянул на Стэна. Тот же, разинув рот, смотрел на него, вернее, на его лоб. Гарри дрогнул. «Э, — Чего это у тебя такое? — спросил Стен. Ничего. — буркнул Гарри, пальцами начесав на лоб челку. — Конечно. Министерство магии уже ищет его, и облегчать им работу он не собирается. — Как тебя звать? — не унимался Стэн. — Навел долго пупс, — назвал Гарри, первое пришедшее в голову имя. «Служи — Слушай, — попытался он отвлечь Стена. а этот автобус и правда отвезет меня куда захочу? — Конечно, — гордо ответил Стэн. — В любую точку мира, куда пожелаешь. Только... Подводу ни-ни. <кхе> Он опять впирился в Гарри. А ты и впрям голосовал? Махнул э, палочкой. Да-да, поспешил заверить Гарри. Слушай, а сколько стоит до Лондона? Одиннадцать сиклей, произнес Стен. За четырнадцать получишь кружку горячего какао? а за пятнадцать — еще грелку и в придачу зубную щетку любого цвета. Гарри достал из чемодана мешочек и сунул в руку стены несколько серебряных монет. Поставив клетку на чемодан, они втащили багаж внутрь. Сидений в автобусе не было. Вдоль занавешенных окон — кровати с бронзовыми спинками, над каждой кроватью подсвечник, освещавший обитые панелью стены, Спавший в конце автобуса крошечный волшебник в ночном колпаке проворчал во сне. — Благодарю, но я занят. — Салюс слезников И повернулся на другой бок. — Вот твоя, — шепнул Стен и запихнул чемодан под кровать с заводительским креслом. — Это наш водитель, Эрни Прэнк. — Эрн, это Невел Долгопупс. Эрни, пожилой волшебник, в очках с толстыми стеклами кивнул. Гарри, дрожащей рукой, снова пригладил челку на лбу и сел на постель. — Ну, трогай, Эрни, — сказал Стэн, садясь рядом с водителем. Автобус взревел и рванул с такой силой, что Гарри завалился на кровать. Поднявшись, глянул в окно. Они ехали по совершенно другой улице. Стэн пришел в восторг, заметив удивление на лице Гарри. Мы были как раз тут, когда ты махнул палочкой, сказал он. Мы Эрни никак уже в Уэльсе, Угу. — а маглы не слышат автобус, спросил Гарри. Маглы? презрительно хмыкнул Стэн. Да они ничего не слышат и не видят. Они вообще тупицы. «Э, Ступай-ка ты, Стэн. Разбуди мадам. Марш! Подал голос Эрни. Вот-вот будем в Абергавени. Стэн поплелся наверх по узкой деревянной лестнице. Гарри смотрел ему вслед. Тревога усиливалась. Эрни водил автобус неважно и их постоянно заносило на тротуар. Правда, пока обошлось без аварии. Фонарные столбы, почтовые ящики, урны отскакивали перед самым носом автобуса, а когда тот проедет, прыгали на место. Вскоре появился Стэн, а за ним... Волшебница в дорожной мантии со слегка позеленевшим лицом. Приехали мадам Марш, радостно оповестил кондуктор. Эрни резко затормозил, кровати заходили ходуном. Мадам Марш прижала карту на свой платок и скатилась вниз. Стен выкинул ее сумку и захлопнул дверь. Автобус взревел, и горхача покатил по узкой проселочной дороге, а окрестные деревни в ужасе шарахались при его приближении. Сейчас Гарри не уснул бы и в простом автобусе, который без грохота едет себе спокойно, а не летит сотни миль в секунду. В голове ворочались тяжелые думы, что его ожидает, и как там тетушка Мардж. Все еще висит под потолком.